Глава девятнадцатая. Леон. Поднимаясь в офис к восьми, Леон чувствует, что жизнь начинает понемногу возвращаться в свой обычный ритм. Смерть тыковки все так же зияет дырой в душе, но рваные края этой раны, кажется, начинают обрастать новой кожей. Скорее всего, пустота никогда до конца не заполнится, на всю жизнь оставшись ноющей болью, которая не пройдет ни днем, ни ночью но она хотя бы перестанет быть острой. К его удивлению, Эмилия уже раскладывает какие-то вещи на своем рабочем столе. Леон никогда не видел такого усердия от Шерил, даже не надеялся и не пытался требовать. Достаточно того, что не опоздал. «Доброе утро, мистер Гамильтон», — сияет улыбкой она. «Вам сделать кофе перед началом рабочего дня?» «Не нужно, спасибо. И тебе не рекомендую. Кофе не дает энергию» только занимает его внутренних ресурсов на время. Лучше выпей чай или стакан свежевыжатого сока. «Спасибо за совет, мистер Гамильтон», — кивает Эмилия. «Ваш календарь на сегодня уже готов». «Это радует». Он при ней открывает телефон. «Помнишь, я писал на 9 поставить Барнса и Эдвардса? Да-да, я так и сделала. Правда, пришлось сдвинуть еженедельную встречу с миссис Морстон на вечер на 6 часов. Это... А ты, Аджанин?» Чудесно, когда мимо тебя будет проходить миссис Гибсон, как раз отправь ее к Джанин. Пробегается по календарю Леон. Выглядит хорошо. Спасибо. Отличная работа. Первый час, самое продуктивное время дня, не стоит откладывать задачи ни на секунду. Все, что должно быть сделано за день, кроме встреч, необходимо уложить именно в эти 60 минут. Леон чувствует старое доброе удовлетворение, отмечая галочками закрытые вопросы. К девяти у него остается только один самоуродливый и неприятный разбор минусового ОПУ завода. Отчет о прибылях и убытках. Сегодня ему не хочется делать это в одиночку, так что, может, Джек не будет против присоединиться к нему после Джанин. Стук в дверь в 9.00. Это как раз он. Джек и Гэри за последнее время не только сами выучились удивительной для них пунктуальности, но и начали требовать того же от всех остальных. Видимо, это следствие жуткого перегруза, который преследует офис. «Я непродуктивен в девять», — заходит вместе с предубеждением Джек, и не готовился к теме разговора. «Я тоже», — пролезает вслед за ним Гэри. «А знаешь почему? Тему не обозначили». «Все верно», — кивает Леон. «Может, вы сядете?» «Думаешь, стоит?» — слабо улыбается Джек но опускается в кресло напротив. «Гэри, а что у нас за собрание, судя по составу акционеров?» «Почти, начинает ли он, но Гэри его перебивает?» «Мне снова нужно самому звонить Кейт». «Нет», — отрезает ли он. «У нас тут скорее семейный вопрос». «Тогда тем более...» «Сядь, пожалуйста. Сейчас обозначу тему, сам все поймешь». Недовольный и настороженный, Гэри подтягивает к столу еще одно кресло и тяжело садиться в него. Леон пытается подобрать нужные слова для начала разговора, но те ускользают из головы. О таком они еще ни разу не беседовали, и слава богу. «Значит так», — вздыхает он, — «произошла определенная ситуация, которая требует нашего внимания, и это не совсем связано с компанией, хотя касается всех троих. Не ходи вокруг да около джек «У нас будет ребенок», — выпаливает Леон. Джек и Гэри сначала смотрят на него вытращенными глазами, а потом поворачиваются друг к другу. «Уже?» — тихо спрашивает Гэри. «Фло?» «Что?» «Нет, я думал Пайпер». «Нет, она мне ничего такого не говорила». Но если не Флоренс и не Пайпер, они оба переводят глаза на Леона. Кэтрин беременна, поднимает ладони он. Она уже на третьем месяце. «У нас будет ребенок», — синхронно произносят Гэри и Джек. «Именно. Тыковка не знал, но это его малыш. И нам нужно будет включиться в воспитание, а также заботиться о Кэтрин, пока она в положении». «Вы что, помирились?» — с интересом спрашивает Гэри. «Да, если это можно так назвать. Мы много говорили в Сеуле». Леон замолкает под пристальными взглядами братьев. В итоге она послала меня на нахуй, и я понял, что это — наша, нормальная. «Так вот, как это работает», — удивляется Джек. «А ты думал, Леон с нами тоже разговаривал как хуй, пока не подрались?» — одобрительно кивает Гэри. «В общем, хочу с вами договориться. Это сложный период для женщины, так что мы должны ей помочь. Вы готовы?» Оба кивают, и Леон может продолжить мысль. «Считаю, нам стоит сделать еще кое-что». Открыть трастовый фонд, чтобы у ребенка была возможность получить образование, и это не ложилось на плечи Кейт. И вообще, воспитание должно быть не только ее головной болью, но и нашей, как бы часть ответственности. Это же его ребенок, перебивает Джек. Я понял, считая в деле. И я, добавляет Гэри, про ответственность тоже согласен. Поговорю с Пайпер, мы будем оба помогать со всем, что от нас понадобится. Кейт и Пайпер общаются? Да, они неплохо сдружились. Значит, сделаем так, подбирается ли он. Пообедайте с ней как-нибудь, пусть Пайпер выяснит, чем нужно помочь. Я пытался спросить напрямую, но Кейт пока только язвит и требует, чтобы я отстал. Понимаю, твоя забота может пугать, улыбается Джек. Их разговор прерывает стук в дверь. Громкий, требовательный, вместе с братьями. Леон поворачивает голову и настороженно просит стучащего войти. Леон, на пороге появляется разъярённая Кэтрин, которая, однако, стихает, заметив остальных. «У вас встреча? Позже зайду». «Ну, ты бы уже сказала, что не так», — с тоской предлагает Леон. «Думаешь, меня что-то смутит?» — с вызовом закрывает за собой дверь она. «Не на секунду, просто зашла предупредить, что в следующий раз, когда ты разбудишь меня утром в выходной, Будет твоим последним днём на земле. Я вкалю инсулин тебе под язык, и ты сдохнешь. Действительно, почему она требует, чтобы ты отстал?» С усмешкой поворачивается Джек. Сообщение принято. Невольно улыбается ли он. «Бери стул, обсудим пару моментов, раз уж мы собрались вместе». Только в среду он может уйти с работы в шесть вечера. Понедельник и вторник выдались хаотичными и полными форменного сумасшествия. Сложно поверить, что это всего третий день недели. По ощущениям, ближе к восьмому или даже девятому. Кэтрин пришла с предложениями о своем функционале. Леон надеялся, что она немного расслабится и примет на себя роль вдовы тыковки, которая занимается переписками с возможными партнерами, но оказалось, что она не только знает структуру компании наизусть, но еще и успела подумать о том, чего не хватает в фэллоу Они провели три часа вместо одного, обсуждая возможные пути развития, и потому как внимательно Кейт слушала, записывая идеи, есть смысл надеяться, что этот разговор не пройдет впустую. Они с Джеком до ночи разбирали ОПУ завода. Его командировка запланирована на следующую неделю, но уже и без нее понятно. Спенсер подворовывает. Марта — самый неожиданный карьерный рост прошлого года, Нашла тупейший способ обмана в отчетном файле, который при этом очень сложно отлавливается. Часть чисел были выкрашены в цвет ячейки. В сводной таблице, полной затрат с избыточной детализацией, выловить мелкие суммы, раскиданные в пустые места и не вызывающие подозрений на первый взгляд — это талант. Леон пришел в восторг, узнав, что Марта без премудрости села перепроверять отчет на обычном калькуляторе. Джанин заявила... Будто адаптация нового пиарщика — это личная задача Леона. Он не повелся. Проверил календарь, нашел там единственный свободный час и провел установочную встречу, после чего делегировал обучение пиарщика Женевьев. Пусть развлекается, это ее разгружает. К вечеру он добирался до постели опустошенный, но всякий раз напоминал себе написать Зои. В выходные... Они установили друг с другом хорошую, очень комфортную эмоциональную связь, и нельзя растерять ее за неделю только потому, что он занят. Впрочем, одна из приятных сторон Зои – пока ей достаточно пары сообщений перед сном. Более того, каждый раз выяснялось, что в этот момент она сама все еще находилась в офисе. И пришлось быстро решить вопрос с ебучим сверчком. Леон как раз должен проверить выполнение задачи сегодня вечером. Если этот урод еще жив, стоит предупредить Зои. Выехав с работы, он, не сворачивая, направляется домой. Наконец, просто спокойный вечер, можно даже что-нибудь прочесть или посмотреть. Организм начинает протестовать против переутомления, а Леон к этому возрасту отлично уяснил. Если спорить с ним и играть в героя, можно получить аргумент в виде болезни. На экране всплывает сообщение от Зои. «Черт не успел со сверчком, что ли?» «Привет. Планирую выходные. У тебя есть предложение?» Леон заезжает на парковку в задумчивости. Зои проявила инициативу, а он был уверен, что она до последнего будет играть в неприступную крепость. В субботу ее заинтересованность была заметна только по вопросам и единственной реакцией тела, когда он коснулся ее пальцев губами. Никаких лишних эмоций или даже изменения тона голоса. В воскресенье она была чуть нежнее, но все равно оставалась той же ироничной и холодной Зои Харпер. Однако пару раз Леон заметил, как по ее коже пробежали мурашки. Хороший знак. С этой крепостью будет сложно. Порой даже казалось, что она вообще не нижняя, но несколько крохотных тестов показали совершенно обратный результат. При всей ее любви к сарказму и закрытости внутри Зои Сидит девочка, умоляющая сломать оборону, выстроенную годами, и дать ей те заботу и комфорт, что может предоставить только доминант. Это не первая девушка, которая пытается доминировать из позиции снизу. Чаще всего они хотят сдаться его рукам, но для этого им нужна борьба, иначе нет удовольствия. При этом Леону не хочется, чтобы война затянулась надолго. У него другие планы на Зои. Необходимо придумать одну финальную встречу. Такую, после которой можно будет с уверенностью подписать контракт, без опасений, что она нарушит его. И тогда еще пара недель Зои выполнит свою роль, после чего можно будет двинуться дальше. Идея приходит практически сразу. Ничто не выявляет истинную суть человека лучше, чем небольшое путешествие. «Да, не планируй выходные», — пишет Леон. «Я заберу тебя в пятницу в восемь. Сможешь освободиться уже в это время?» «На все выходные?» «Верно. Мы уедем к национальному парку. Я знаю один чудесный загородный комплекс». Пока Зоя отвечает, Леон успевает подняться к себе. Видимо, ей нужно время, чтобы оценить масштаб задач, которые будут у нее к концу недели или что-то вроде того. Сейчас уже понятно. Она проявила инициативу, значит, поедет. Главная эмоцией Зои кажется любопытство, и это хорошо. Пытливый ум рождает прекрасных партнёров в постели. «Напиши, что нужно взять с собой», — всплывают уведомления. «Конечно». Леон переносится мыслями к задачам на сегодня. Шерил достаточно долго оставалась без его внимания, пора найти её, тем более что со сверчком, скорее всего, уже разобрались. Не тащить же незакрытые задачи всю жизнь. Скоро у него появится племянник или племянница, И это самый настоящий дедлайн для всех вопросов. У ребёнка тыковки не должно быть дяди-уголовника. Значит, за полгода необходимо убрать всех, кто мешает ему жить. Шерил, Бакстона и его тупого выродка. Чёрт выглядит, как прорва работы. Но хотя бы часть Зои обещает быть приятной.